Глава 18 Магда подняла повыше небольшой железный фонарь, вглядываясь в темноту впереди. Она вроде бы знала, где находится, но не была в этом уверена. Пропитанный сыростью лабиринт каменных проходов, расположенный под обитаемыми частями замка, был чёрен словно сама смерть. И поэтому здесь было непросто сориентироваться. В отличие от просторных, искусно украшенных и удобных коридоров на верхних этажах, полузабытые проходы, к которыми вела ее Тилли, больше походили на тесные пещеры. В холодном влажном воздухе каждый выдох Магды превращался в облачко пара. Сквозь стыки в грубых каменных стенах просачивалась вода, И за долгие годы на полу появились скользкие, покрытые илом пятачки. Временами Магде приходилось задерживать дыхание, чтобы не чувствовать зловоние крысиных трупов, гниющих в стоячей воде. Чернильные лужи отражали подрагивающий желтый свет фонаря, раскрашивая потолок замысловатыми узорами. Тилли, ты уверена, что не заблудилась? Проход был слишком узок, чтобы идти рядом поэтому Тилли шагала впереди. Она обернулась, чтобы заверить Магду. «Я часто хожу здесь, госпожа. В других коридорах бывает людно и шумно. По-моему, этот путь быстрее. К тому же я предпочитаю оставаться наедине со своими мыслями». Магда очень хорошо ее понимала. Конечно, ей не нравились тесные темные туннели, но у них было свое преимущество. Здесь почти никто не бывал. По идее, непривычной дорогой в оживленных коридорах им бы встретилось множество людей. «Далеко еще? Не очень, госпожа». Две женщины пробирались по угловатому проходу, который шел вдоль гранитного выступа справа. Влажный серый крапчатый гранит был нетронутым основанием горы. Его оставили здесь в качестве стены и как доказательство того, что они находились на самой окраине замка волшебников, в недрах горы, превращенной в гигантское строение. Нижняя часть замка была вырублена прямо в каменном сердце горы. На перекрестке они свернули в проход, который поворачивал влево к центру замка. Стены здесь были еще ближе друг к другу, а потолок ниже. Вскоре после того, как они повернули, каменный пол содрогнулся от сильного удара. Подземный толчок отозвался в груди Магды, и из в камне посыпался песок. Женщины замерли, и Магда услышала далекий крик, эхом прокатившийся по тесному коридору. «Что, Что это было?» – спросила Магда. Темнота отозвалась эхом. Тили оглянулась и увидела, что Магда стоит на месте. «Впереди находятся помещения, где одаренные работают над созданием оружия. Иногда бывают пострадавшие. Наверное, кто-то ранен, не более того. Хочешь сказать, может быть, и другая причина?» Пожилая женщина подалась к Магде и шепотом заговорила. «Я знаю, что сама подтолкнула вас к этой мысли, госпожа». Но я сделала это до того, как люди начали умирать здесь. Как я уже говорила, когда вы попросили меня проводить вас, эта идея уже не казалась мне такой уж хорошей. Я бы очень хотела разделять ваши подозрения, но не уверена, что согласна с вашими объяснениями». Вскоре после смерти бараха люди начали находить извеченные тела в нижней части замка. Страхи Тили были понятны, особенно после того, как она сама нашла одно из тел. Люди не знали, кто виноват, и их страх лишь усиливался. По крайней мере, лорд Ралл был далеко отсюда, поэтому они не могли обвинить его, хотя некоторые до сих пор пытались. Некоторым людям проще обвинить кого-то конкретного, чем бояться неизвестного. Магда подозревала, что убийство – «Дело рук сноходцев, о которых она предупреждала совет». Произнеся посвящение лорду Ралу, она обрела узы и защиту от сноходцев. Поэтому не верила, что на нижних уровнях замка ей может грозить опасность. Тили сомневалась, что в убийствах виноваты сноходцы. Она переживала, что Магди небезопасно находиться в нижних помещениях, где были найдены трупы. Даже виня во всем сноходцев, Магда не могла избавиться от назойливого чувства беспокойства, возникшего в глубине ее разума. Магда отряхнула свои короткие волосы от пыли и осколков камня, которые высыпались на нее с потолка. «Если ты думаешь, что это не сноходцы, значит, ты слышала другие версии о том, кто убивает людей». Тили вгляделась в темноту. «Никто! А что, госпожа?» Магда еще сильнее нахмурилась. «Как это понимать? Судя по слухам, об убийствах мало что известно, и до сих пор не найдено никаких доказательств. Однако поговаривают, что с несчастными жертвами сотворили такое, на что не способен человек, по крайней мере в здравом уме. Я сама это видела и потому склонна согласиться». «Сноходцы могут разорвать человека на части или заставить его напасть на кого-то, подобно дикому зверю». Тили распрямила плечи. «Может и так. Пожалуйста, обещайте мне, что будете осторожны в нижней части замка. У вас нет дара. Вы обещаете, что всегда будете начеку Магда кивнула. «Не волнуйся за меня. Я сделаю то, зачем пришла, и сразу же отправлюсь наверх. У меня нет желания оставаться здесь дольше, чем необходимо». Она пошла вслед за Тиле, которая так торопилась, что стала заметна ее легкая хромота. Магда еще несколько раз слышала крики. Потом они сменились приглушенными стонами. А затем, наконец, все стихло. Она надеялась, что кого-то просто ранило во время работы волшебников, не более того. Если это дело рук волшебников, то пострадавшему быстро помогут. Но если это сноходцы, то никакой помощи не будет. Магда отлично знала, что Тилли может пойти в любую часть замка. Едва ли кто-то обратит на нее внимание. Большинство людей, казалось, не замечали ее, словно она невидима. Она была скромной служанкой, одной из многих выполнявших свою работу. Люди редко смотрели на нее дважды. Магда опасалась, что сноходцы тоже заметят это. Оценят преимущество такой неприметности и захватят Тили, чтобы использовать для своих целей. Чтобы защитить служанку, Магда убедила ее произнести посвящение и связать себя узами с лордом Ралом. Теперь Тили была защищена от сноходцев, но по-прежнему боялась чего-то другого, что могло разгуливать по замку. Магда не смогла полностью развеять опасения Тили. Старуха остановилась и метнулась в сторону, прижавшись спиной к каменной стене, чтобы пропустить троих мужчин, внезапно вынырнувших из темноты. Три человека в простых балахонах очень спешили, Магда надвинула капюшон полоща на лицо, вжавшись в стену рядом с Тили. «Тили?» Кивнув, поприветствовал служанку, идущий впереди мужчина. Многие даже не знали имени Тили, но, видимо, кто-то еще, кроме магда замечал ее и знал, как ее зовут. «Вы знаете, кто кричал?» Спросил от Мужчине пришлось немного повернуться, чтобы протиснуться мимо. «Да». Его голос был полон гнева. «У Мерита только что погибли еще двое. Третий ранен. Его крики вы слышали». Магде это имя показалось знакомым. Должно быть, Барах упоминал о нем. Она заговорила, не подумав. «Как получилось, что люди Мерита погибли?» Первый человек посмотрел на нее, и в его взгляде сквозило откровенное недовольство. Магда вытянула фонарь в сторону, словно уступая дорогу, тем самым направив свет на лицо собеседника. Сама же она оказалась в тени. Мерид перестал нам помогать в создании крайне важного оружия, и в результате погибло уже пятеро от важных волшебников. Он с такой силой стиснул зубы, что на его лице проступили желваки. «Теперь еще двое отправились на тот свет, пытаясь завершить дело, брошенное Меритом. Третий поправится, но может навсегда остаться слепым. Не знаю, скольких еще мы потеряем, прежде чем добьемся успеха. Да поможет нам в этом Создатель». «Не жаль», — сказала Магда, тоном полным сочувствия. «Мериту следовало быть там». Сказал второй мужчина. Первый, проходя мимо Магды, буркнул что-то в знак согласия. Она уловила исходящий от него запах дыма и горелой плоти, а присмотревшись к его балахону, заметила, что он забрызган кровью. Магда опустила голову, чтобы другие двое, которые держали в руках световые сферы, заливавшие их разгоряченные лица холодным зеленоватым светом, не узнали ее. Все трое быстро исчезли в темноте.